В 212 году римлян постигли на Пиренейском полуострове тяжелой неудачи. Неожиданным нападением карфагеняне успели уничтожить два главных корпуса римских войск. Оба Сципиона погибли в бою. Испания вплоть до Эбро была в руках карфагенян, и казалось, что им удастся доставить Ганнибалу подкрепление по сухому пути. В этом затруднительном положении главное командование в Испании было вручено Публию Сципиону, сыну убитого в Испании проконсула. Это был еще молодой 27-летний офицер, выдвинувшийся несколькими отдельными подвигами в борьбе с Ганнибалом. Он отличался блестящей храбростью, безупречной честностью и благородным возвышенным характером, привлекал к себе все сердца и внушал своим соотечественникам какую-то особенную веру в Рим и в римлян, а своим врагам какое-то особенное уважение к римскому имени. Как полководец он не обладал дарованиями исключительными, но ему всегда удавались даже и очень рискованные предприятия, так что серьезно распространилось убеждение, что сами боги внушают Сципиону его решения и помогают ему. Немедленно по прибытии в Испанию (209 год) он предпринял безумно отважную попытку овладеть новым Карфагеном, пуническую столицу Испании, и попытка эта увенчалась успехом. Моральное значение этой удачи было громадно. Скоро в открытом бою при Бигуле Газдрубал отбросил римлян и достиг того, к чему стремился все время, перешел. Перенеи и двинулся к Ганнибалу, 207 год. Сцепион сделал вид, что считает себя победителем, потому что он захватил арьергард Газдрубала. А может быть, он и действительно не видел ясно, чем грозил достигнутый Газдрубалом результат. Когда же Газдрубал, уже пришедший в Италию, погиб, не успев соединиться с Ганнибалом, неудача Сцепиона была совершенно забыта. С удалением армии Газдрубала Сципион стал быстро теснить действовавшие в Испании Карфагенские войска. В скором времени в руках Карфагенян оставался уже только Гадес, где мужественно держался брат Ганнибала Магон. Но в Карфагене уже потеряли надежду сохранить Испанию, и в 206 году Магону было предписано со всеми силами переправиться в Италию. Он отплыл беспрепятственно потому что Сципион не держал на готове флота, Испания целиком перешла во власть Рима.